Приложение приложение 1. Японская кухня Японцы очень любят сырую рыбу. Перед употреблением ее режут тонкими ломтиками и замачивают в соусе, главным образом соевым, куда в зависимости от сорта рыбы добавляют хрен или уксус. Широко употребляется также рыба в жареном или вареном виде. Рыбу маринуют, вялят, сушат. Из рыбы японцы приготавливают многочисленные кушания. Вот некоторые из них. Кацуобуси — рыба, тунец, готовится следующим образом. Вынимаются кости, тушка режется на части, варится и после этого сушится в духовке. Затем долгое время висит в темном, прохладном, умеренно влажном помещении — В результате рыба покрывается специфической зеленью, ферментируется и приобретает своеобразный вкус и аромат. Готовый продукт может храниться годами. Из такой рыбы японцы готовят супы, добавляют в домашние консервы, которые едят с рисом. Сушеная сепия Это головоногие моллюски, кальмары, каракатицы. Их массами вылавливают у острова Хоккайдо и сушат на солнце. Высушенные моллюски становятся тонкими, как кленовый лист. Их режут на мелкие кусочки и продают в пакетиках, как жевательную резинку. Осьминог. Осьминога слегка отваривают, режут на кусочки и замачивают в уксусе. Мясо осьминога довольно жесткое, но японцам нравится его специфический вкус. Суси. В Японии суси выполняет роль бутерброда. Суси представляет собой горстку подкисленного риса с ломтиком сырой рыбы. Рис смешивают со специально приготовленными овощами и иногда завертывают в лист морской водоросли. фугул Блюдо готовится из небольшой рыбы, иглобрюх или фахак, которая, когда ее поймают, надувается и делается круглой. Ее едят и в сыром виде, и жареной. Фугу должны готовить только искусные повара, имеющие специальные лицензии, поскольку внутренности рыбы содержат сильнейший яд. От него ежегодно умирает до двухсот человек. В 1947 году число умерших достигло четырехсот семидесяти. Готовится из сырой рыбы, особым образом нарезанной и обмакиваемой в соевый соус, иногда сдобренный японским хреном. Для приготовления блюда чаще всего используется тунец, морской лещ или фугу. Темпура состоит в основном из креветок, которые обмазываются специальным тестом и жарятся в растительном масле. Вместо креветок могут использоваться мясо и овощи, но креветки все же считаются главным продуктом для темпуры. Японцы употребляют в пищу и мясо, однако оно является все же дорогим удовольствием и потому многим не по карману. Нужно сказать, что до реставрации Мэйдзи мясо в Японии было редкостью. Теперь из мяса, как и из рыбы, японцы готовят разнообразные кушанья, наиболее известные из них сукияки. блюдо в его нынешнем виде стали готовить в Японии лет 90 назад. Оно состоит из ломтиков мяса и овощей, приготовленных со специальными приправами. Японцы очень любят свои национальные кушанья удон и соба, которые можно сравнить с крупной лапшой, удон замешивается на воде из пшеничной муки, а соба готовится из смеси пшеничной и гречневой муки с добавлением яиц. Их отваривают и подают в самых различных сочетаниях с другими блюдами. Эти кушанья продают на улицах, в кафе и ресторанах. Естественно, самым распространенным и основным кушаньем у японцев является Рис. В мире известны 700 сортов риса. В Японии культивируется 44, хотя одному сорту, а именно моти-гоме, отдается предпочтение. Японцы едят рис 2-3 раза в день. Без риса они не мыслят прожить и суток. Рис обычно едят без приправ. Японцы убеждены в том, что рис сохраняет их здоровье. И действительно, в Японии сердечно-сосудистые заболевания распространены меньше, чем в западных странах. Возможно, это связано с японской кухней.